Глава двадцать седьмая. Роберт Принц. «Одевайся, Юль. Дай мне пять минут. Все решу». В светлых янтарных глазах девочки плескался испуг. «Ну что ты испугалась?» — улыбнулся. «Это всего лишь небольшое приключение. Все будет хорошо. Улыбнись». Наклонился, шепнул на ухо, куда идти и что делать. Булочка закивала. Поспешно выбралась из постели, начала одеваться. Эх, такое утро испортили. Вышел и посмотрел на охранника, который ждал. Ну что? Там. Кивнул в сторону коридора. Клянусь, не знаю, как она узнала. Я знаю, крыса есть. Кто? Может быть, даже ты, хмыкнул. Всех в расход пущу. Клянусь, что не я. Охранник побледнел. «Может быть, и не ты, может быть, ты. Может, свалил бы ты с глаз моих?» В квартиру жену пускать не стал. Еще чего. Вышел к ней с чашечкой кофе. «Доброе утро, Камелия. Чем обязан?» «Ах, ты не одна!» Посмотрел в сторону юриста. «Не одна. Открой дверь, пожалуйста». «Куда?» «Туда». Кивнула на дверь за моей спиной. «По какой такой причине?» «Я подозреваю, что там любовница твоя. Открывай, не будем устраивать сцены». «Не могу пустить тебя на территорию этой недвижимости. Частная собственность». «Я в курсе», — закатила она глаза. «Нет, не в курсе. Это собственность Эмиля Короля». «Давно?» — помрачнела она. «Ещё вчера утром этот пентхаус был твоим, и я...» Она осеклась. Ага, вот и проболталась. Явно кто-то из прислуги слил, что здесь прибрались, пополнили набор продуктов. Видишь ли, закрытый режим посещения для посторонних лиц. Я в их числе, тебя нет. Можешь попросить Эмиля, вдруг он решит тебя впустить. Он скользкий, как угорь. Мы еще припирались немного. Потом я в шутку предложил провести онлайн-посещение и прошелся с камерой телефона всюду. булочки уже и след простыл. Вышла через другую дверь, о которой никто не знал. Даже на планах ее не было. Эмиль сам сделал. в Планировку не включил, чтобы удирать без следа. «Видишь, никого», — улыбнулся Женя. Она заметила на видео огромного медведя, шары, но я ее опередил. «И да, ты испортила сюрприз, который я тебе готовил». Вышел, вывалил барахло. «Держи, дорогая, это тебе». Она посмотрела мне в глаза, затряслась, начала топать ногами, как в приступе бешенства. «Дорогая, тебе психушку вызвать?» «Свободен, ты!» Рявкнула она в сторону юриста, потом пригладила локоны, перевела дыхание. «Что ж, Роб, давай поговорим, тет а -тет, на чистоту. Я сдам тебе того, кто сливает все твои передвижения. Ты даже не поверишь, кто это». «И что взамен?» «Беспроблемный развод, небольшая компенсация и одна маленькая услуга». — Знаю я твои скромные аппетиты, Камелия. Ты хотела при разводе получить слишком многое. — Я снизила требования. — Хм. Конечно, это могло оказаться всего лишь уловкой. — Пошли. — Давай заглянем в одно заведение, — предложила женушка. — Еще чего. На крышу поднимемся. Но сначала ты оставишь здесь все и переоденешься. «Доволен! Подверг меня унижению, раздеваться в коридоре!» «Не курчи из себя, поруганую добродетель! Я знаю, как ты любишь щеголять ноги шум!» «Всё?» «Обручальное кольцо тоже сними, плюс пирсинки с пупка!» «Ты мне не веришь настолько?» «И волосы тряхни!» «Нет, постой, сам проверю!» Снял заколку с локонов. «Теперь всё!» «Здесь прохладно и ветренно», — поежилась в тонком банном халате Камелия. «Лежаки пыльные». «Не прибирались. Говори, что хотела». «Я знаю, что у тебя роман с этой маленькой булочницей», — хмыкнула Камелия. «Доказать не могу, правда. Не получается». «Значит, ничего нет». «Роб, давай на чистоту. Дашь мне развод». Хочу всего лишь треть от первоначально заявленной суммы. Это всё равно много. Но и наш брак принёс тебе немало. Плюс ты гораздо больше теряешь, когда всюду приходится осторожничать. Да, пожалуй, она права. Но деньги — это ещё не всё. Есть и принципы, и азарт. А знаешь, эта небольшая игра в догонялки меня даже возбудила призналась Камелия. «Напомнила о прежних временах. Помнишь?» «Возможно». «Брось, тебя это тоже будоражит. И теперь подумай, если бы не этот запрет, игра, адреналин, хотел бы ты свою румяную булочницу также Если у вас был охеренный секс, за это ты должен забашлять кому? Мне!» заявила самодовольно. «Ну так что, по рукам?» «Или что?» «Мы продолжим. Ты бизнесмен, тебе это мешает. А я живу в режиме реалити-шоу. Я не устану в это играть». «Деньги, всего лишь деньги», — сказал тот, у кого их до небес и обратно. «А ты прогорела. Это не ново. Но есть еще что-то, да? В чем такая острая необходимость?» «Так ли важно?» — усмехается. «Играешь, что ли?» Она молчит. Жена всегда была азартной. «Камелия, ну ты даешь!» «Знаешь, что расплачиваться тебе нечем». На миг глаза жены выплеснули в меня каплю отчаяния, но потом она снова взяла себя в руки. «Что еще?» «У тебя и другое условие было». «Сущий пустяк, Робби». «Прошу, не называй меня так. Бесит». «Как скажешь». Моё условие — не отменяй затеянное строительство нового торгового комплекса. Настал мой черёд усмехаться. Кто сказал, что я это отменю? Камелия захлопала ресницами. Как? Но я думала, что ты из-за интрижки с этой булочницей всё отменишь. По крайней мере, всё выглядит именно так. Сохранение культурного достояния и всё прочее. Я поморщился я искренне считаю что для всех культурных достояний годится только одно место на полке музея чтобы место много не занимало все остальное должно идти на пользу и во благо здесь и сейчас живущим после нас хоть потоп улыбнулась камелия прекрасно твой юрист подготовит бумаги да с тобой весьма приятно иметь дело роберт и знаешь Не так уж здесь и холодно. Бокал другой вина, и я бы посидела с тобой здесь целую вечность. Ближе к делу, дорогая. Кто сливает меня? Я был уверен, что обошелся малой кровью, но...